Часть вторая. Смерть Роланда. Начало Великой битвы. Оливье, взобравшись на возвышенность, окидывает взором зеленую долину, видит все мусульманское войско и зовет Роланда. «Какой шум доносится до меня со стороны Испании!» — говорит он. «Сколько белых броней!» и блестящих щитов. Плохо придется нашим французам. Все это по милости негодяя г а н и л о н а он заставил поручить нам это дело. «Молчи, Оливье!» — отвечал Роланд. д г а н и л о н мой отчим, и я не хочу слышать о нем ничего дурного». Стоит Оливье на высоком холме. Оттуда открывается ему все испанское царство — И в е л и к а я полчища сарацин. Блестят их золотые шлемы, Усыпанные драгоценными камнями, Расшитые брони, щиты и копья Развиваются знамена. Не сосчитать их батальонов, Не окинуть глазом всего войска. Оливье, ошеломленный, Едва сошел с холма И подошел к французам. Столько нехристей увидел я, как никто на свете, — сказал он, — их по меньшей мере сто тысяч. Битва. Великая битва предстоит вам. Дай вам Бог силы, французы. Держитесь крепче и не сдавайтесь. — Да будет проклят тот, кто побежит, — отвечали французы. — Мы все готовы лечь до последнего.